Глава 11. После этого я много раз приходила к старику в книжный магазин. Он, пожалуй, был единственным, кто искренне мне радовался. Мама постоянно меня шпыняла, папа оставался всё таким же отрешённым, Брат был страшно надоедливым милашкой, а бабушка — могучей скалой. Такой же неколебимый перед лицом ненастья, как и всегда. Я чувствовала, что все они меня любят, каждый по-своему. Но ни у кого из них я не вызывала особого интереса. По крайней мере, такого, как у старика. Глаза его сияли, когда я подыскивала слова для ответа на его вопрос, или робко, скованно формулировала свою оценку очередной книги, которую он любезно дал мне почитать. Я впервые в жизни почувствовала, что меня действительно слушают. А ещё он ничего не требовал взамен. Лишь однажды обратился ко мне с просьбой. Было это, когда мы обсуждали роман «Посторонний», написанный Альбером Камю. Старик спросил, что я думаю про эту книгу. Я всё ещё стеснялась и Рабела, но уже достаточно выпила с ним горячего чая, чтобы решиться высказать своё истинное мнение. Мне она показалась странной. Кажется, я не совсем её поняла. В 1984-м Уинстон его подавляют, поэтому ему нелегко высказывать своё мнение, показывать свои чувства. Приходится всё скрывать, ведь в противном случае его накажут. С этим героем иначе. У него умерла мама, но он не говорит про неё ни одного доброго слова. Он будто бы вообще ничего не чувствует. А его же никто не подавляет, никто не велит быть таким, он просто такой. Старик погладил себя по подбородку. Морщинистое лицо искривилось в задумчивой улыбке. Это, пожалуй, самая действенная форма подавления, когда ты не можешь ничего сказать или больше уже ничего не чувствуешь. И не потому, что на тебя давит какая-то внешняя сила или закон а потому что тебя что-то сдерживает изнутри. Ты одновременно и тюрьма, и тюремщик». Я задумалась над его словами. Не совсем их поняла, но критиковать старика не решилась. Это было бы невежливо. «Кажется... кажется, я никогда ещё не встречала таких людей, господин». Взгляд его вновь сделался ласковым и рассеянным, а потом ещё и грустным. Не обязательно всё время называть меня господин. А как же мне тогда вас называть? Ну, э, если ты не против, конечно, может, ты могла бы меня называть вторым дядюшкой, если тебя это устраивает. Второй дядюшка — почтительное обращение к человеку, который не состоит с тобой в кровном родстве, но как бы является членом семьи. И я далеко не в первый раз ощутила всю глубину его одиночества. Это было бы просто замечательно. Хочешь ещё на некоторое время оставить себе эту книгу? Это было бы просто замечательно, второй дядешка. Он улыбнулся без искусной детской улыбкой, как будто я только что сделала ему лучший в мире подарок, а потом побрёл прочь, скрипить наш новый пакт чайником горячего чая. В течение следующих месяцев второй дядюшка давал мне читать и другие книги на экзистенциальные темы: Чуму, Камю, тошноту, Сартра. Первую я проглотила с жадностью, во второй так и не разобралась, даже после обсуждения со вторым дядюшкой. Еще он дал мне моби Дика Мелвилла: Старика и море, Хемингуэя, и Остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона. Я заметила, что второй дядюшка любит всё, что связано с морем, хотя представить его на капитанском мостике мне не удавалось, с его-то сощуренными, подслеповатыми глазами и телом, которое на вид было легче и слабее моего. Впрочем, «Остров сокровищ» мне очень понравился, хотя под руководством второго дядюшки мои литературные вкусы делались всё более зрелыми, и я не могла не заметить с некоторым удовлетворением Определённую натянутость и даже нелепость сюжета. А вот «Моби Дика» мне читать оказалось рановато. Я с трудом добралась до финала. Сцены с участием кита показались мне довольно интересными, однако я никак не могла сосредоточиться на бесконечных рассуждениях про китов, китовый жир, ворвань и текелаж. Книга стала хорошим лекарством от бессонницы. По-настоящему пронял меня «Старик и море» Хемингуэя. Короткий текст. Однако я перечитывала его много раз. Сам стиль оказался настолько красив, что за ним меркло всё остальное. Я на короткое время превратилась в старика в неведомой дали. Точка на бесконечном просторе тёмного океана. Лишь бледные звёзды над головой указывают мне путь. Ни один роман никогда меня больше так не затягивал. Не только потому, что я почувствовала запах морской солёной воды и ощутила ритмичное движение тёмных волн, но и потому, что очутилась у старика в голове, посмотрела на мир его глазами, усталыми, но устремлёнными навстречу чуду. Большинство серьёзных читателей рано или поздно открывают для себя эту книгу. Она позволяет выйти за пределы своего «я» и отправиться в странствие, в какое не отправишься в пределах повседневного существования. Именно эту книгу я и читала после ужина в мягком вечернем свете, когда в комнату ко мне вошла бабушка. Она распахнула дверь, у неё не было привычки стучаться, и я тут же затолкала книгу под одеяло. Сделала я это рефлекторно, почти непроизвольно. Собственно говоря, я никогда ни от кого не скрывала, что посвящаю много времени чтению. И тем не менее, учитывая образ жизни нашей семьи, я стеснялась этой привычки — Сама не знаю, почему. Бабушка всё заметила. «Ты в последнее время много читаешь, маленькая». Я посмотрела на неё. Она продолжала звать меня маленькой, хотя я успела её перерасти. Я посмотрела на неё. Крепкую пожилую женщину с загрубелой кожей. Женщину, которая всегда была частью моей жизни, присутствуя в ней с весомостью и недвижностью скалы. Однако, когда бабуля заговорила про книги, Голос ее прозвучал необычайно тихо. Во взгляде скользнула мягкость, неуверенность. Мне на миг предстала девочка, которой она оставалась все эти годы. Почему ты так много читаешь? спросила она смущенно. Во мне поднялась настоящая буря. Книги давно приобрели для меня особую важность. Хотелось об этом поведать бабушке, причем так, чтобы она меня поняла. Но весь этот наплыв чувств свёлся к нескольким безликим словам, потому что мне нравится, наверное. Бабушка задумчиво нахмурилась. Когда я была маленькой, монахи пытались обучить нас грамоте, но у меня ничего не вышло. Я не понимала, зачем. Зачем писать, если можно сказать словами? Да и не нужны никому были мои руки, которые умели бы писать. Руки мои были нужны, чтобы готовить, убирать, снимать урожай, сеять. Но нынешний мир, новый мир, он не принадлежит таким, как я. Принадлежит тебе, маленькая. Так что, наверное, хорошо, что ты читаешь. Читай побольше, ведь это означает, что ты умна и сможешь найти работу, за которую будут много платить. Ты разбогатеешь и заживёшь без забот. Щеки у меня зарделись. Я потянулась к Хемингуэю, погладила обложку. Голубая вода, сливающаяся с белым небом. Посмотрела на бабушку. А почему ты никогда не плаваешь по морю, опо? Она снова устремила на меня задумчивый взгляд. А зачем мне это? И потом от Пекина до моря много-много тысяч километров. Мне уже почти исполнилось пятнадцать, и я знала, что Пекин не так уж далеко от побережья. Но когда речь заходила о расстояниях, бабушка склонна была преувеличивать. «Кроме того», — добавила она, прищурившись, — «людям, которые живут у моря, нельзя доверять. Они все несерьёзные. Дашь им денег взаймы — никогда назад не получишь». Она заговорщицки наклонилась ко мне, а потом раскрыла ошеломительную беззаконную тайну. «И знаешь что? У некоторых из них плавники». «Как у рыб?» Я не знала, что на это ответить. Бабушка коротко кивнула, показывая, что вопрос о море закрыт, а разговор окончен. Она поднялась. Но прежде чем уйти, приблизилась ко мне с некоторой неуверенностью в глазах, вытянула руку, ласково отвела мне волосы со лба. «Нужно тебя подстричь», — пробормотала она. «А то ты похожа на клоуна Бозу». «Клоун Бозу. Популярный комический образ. Персонаж был создан Аланом Ливингстоном и изображён Пинта Колвигом для детского альбома сказок и иллюстрированной книги для чтения. Быстро погладила меня по щеке и вышла. На следующий день наша учительница Чу Хуа попросила меня подойти к ней после уроков. Весь день моё воображение крутило сальто. Я всё настырнее убеждала себя в том, что в чём-то серьёзно провинилась. Во рту пересохло. Я чувствовала гудение сердца, меня подташнивало в преддверии панической атаки. Я всё-таки сдерживалась, но когда все вышли из класса, а Чухуа знаком пригласила меня сесть с ней рядом, меня всё-таки пробрала дрожь. Я понимала, что всё это нерациональные чувства, что вообще-то я прилежная ученица, которая много трудится и никогда не высовывается лишний раз. Тем не менее, в глубине души я ощущала, что нарушила очередное правило. «Что-то приступило, с чем ты не справилась, и вывести меня на чистую воду — только вопрос времени». Тошнота волнами покатилась по телу. Я не сомневалась, что меня сейчас накажут. Чухуа посмотрела на меня. Строго, внушительно. «Я попросила тебя остаться, чтобы сообщить, что тебя выбрали для участия в новой программе. Программе «Франклина и Конфуция для детского возраста». Я моргнула, пытаясь это осмыслить. «Ты чего, милочка?» — с лёгким раздражением спросила Чухуа. «Мне дали понять, что это большая честь. Теперь по субботам ты будешь с утра заниматься с учителем из этой программы. Нужна будет подпись одного из родителей». «А могу я узнать, зачем это нужно?» Чухуа отмахнулась от моего вопроса. «Правительство? Новое правительство?» решила провести ряд либеральных реформ в образовании. Судя по тону, учительница считала, что эти либеральные реформы ниже нашего достоинства. «А почему именно меня, мадам?» — спросила я тихо. «Некоторые из твоих недавних сочинений сочли многообещающими. Я лично считаю их слишком многословными и местами чрезчур цветистыми. Тем не менее...» Принято решение, что ты, возможно, годишься для поступления. В следующую субботу рано утром я пришла в школу. Стояла весна. Синее небо раскинулось над головой. Тёплое солнце растопило последние осколки зимнего холода. Дул ветерок, шевеля молодую листву на деревьях. Зелёные и красные побеги вздрагивали, пританцовывали. В школу я шагала не спеша, наслаждаясь свежестью дня и ощущением того, что сумела чего-то достичь. Вспоминала слова учительницы, что я, может быть, «гожусь для поступления», и внутри что-то сладко сжималось, будущее вдруг представало ярким и бескрайним, как небесная лазурь. Я дошагала до школы, и мне показалось очень странным отсутствие суеты во дворе. Входная дверь оказалась открытой. Я вошла и двинулась по главному коридору, по которому обычно так основали ученики, Сейчас же в нём было совсем пусто, и мои шаги эхом отскакивали от стен. Предвкушение сменилось нервозностью. Я знала, что не одну меня выбрали для участия в этой программе, а мысль о новых знакомствах всегда была мне мучительна. Насколько лучше было бы дома, у себя в комнате, под тёплым одеялом, с любимой книгой? Я добралась до кабинета номер 101, постучала, вошла. Внутри оказалось ещё пятеро учеников плюс учитель. Я разволновалась сильнее прежнего, узнав в одном из учеников Дзыня. Он сидел за партой и смотрел на меня, как всегда уверенный в себе и язвительный. На губах будто зарождалась безжалостная улыбка. В первый момент я совсем растерялась, стояла и моргала, глядя на него. Но тут мужчина, стоявший у доски, негромко кашлянул в ладонь и вопросительно посмотрел на меня. «Я могу тебе чем-то помочь?» Я вздрогнула, очнулась и проговорила с запинкой. «Нет, то есть да, ну, в общем, я...» Мне удалось худо-бедно объяснить, что к чему. Этот учитель выглядел очень молодым для своей должности. В нашей школе в основном преподавали старые девы, вроде Чухуа, а этот казался немногим старше нас. Короткие тёмные волосы, тонкие усики... Когда он на нас смотрел, глаза его улыбались. «Заходи», — произнёс он приветливо, — «садись». Оказалось, что его зовут Люпин, и крайне радикальным жестом с его стороны стало то, что он попросил называть его просто Пин. До тех пор учителей мы всегда называли «господин» или «мадам». Ему случалось прибежать на урок в расстёгнутой рубашке, а, откидываясь назад на стуле, он взбрыкивал ногами. А ещё он иногда закатывал рукава и выходил на весеннее солнышко покурить. У него на уроках мы чувствовали себя необычайно взрослыми. Мы будто попали в странное промежуточное состояние. Субботние занятия больше напоминали обсуждения. Здесь не оставалось противопоставления детей и взрослых, школы и университета. Была лишь загадочная манящая территория, которая их разделяла. В тот первый день... Люпин посмотрел на нас и сказал, что мы сейчас сыграем в игру. Мы должны были, разбившись на пары, выбрать себе героя. Кого-то знакомого или кого-то знаменитого, с кем мы лично никогда не встречались. Ныне живущего или покойного. Нужно было написать его имя на листочке бумаги, а потом аргументированно объяснить, чем этот человек так важен. Меня поставили в пару с девочкой по имени Лилей. Имя так и скатывалось у нее с губ: лилей, лилей-лилей, почти как мантра. Одета она была безукоризненно. черно-белая форма без единой морщинки, под стать аккуратной фигурки и прямой осанки, волосы, зачесанные до полной гладкости. И только маниакальный блеск темных глаз свидетельствовал о том, что прямо под поверхностью пульсируют электричеством нервы. Мне кажется, нужно взять Мао. Они всегда хотят слышать про Мао. А с другой стороны, может, это подстава. Они на это и рассчитывают. Так что лучше возьмём кого-то не такого известного. Может, императрицу династии Тан, Уцзэ Тянь, проявим свою оригинальность, потому что в университетах приветствуют некоторую оригинальность. Хотя это, пожалуй, слишком радикально. Давай лучше Конфуция. Хотя это, наверное, слишком просто, слишком банально. Нет, точно не Конфуция. Всё-таки Мао. «Нет, не Мао. Чтобы без политики. Давай лучше лао Цзы. Он по всем статьям подходит. Он был и радикальным, и традиционным, жил много веков назад, но про него до сих пор не забыли. Он знаменитый, но не затасканный. Да? Давай лао Цзы. Точно, Лао-Дзы, правда?» И Лилей заморгала с той же скоростью, с какой бабочка машет крыльями. Она смотрела на меня умоляюще и выжидательно. Пока она стрекотала, я всё обдумывала, но куда медленнее. Слова её почти не доходили до моего сознания. Я слышала их издалека, потому что пыталась найти ответ на важный вопрос. Кто для меня герой? Может, конечно, и Конфуций. Но, если честно, первым делом в голову мне пришла бабушка. Что вообще-то было просто смешно? Бабушки не бывают героями. Особенно бабушки вроде моей. Которые почти все время занимаются тем, что шьют обувь и украдкой ковыряют в носу, когда им кажется, что никто не видит. В результате я посмотрела на Лилей и кивнула. Мне кажется, Лаудзы прекрасно подходит. Она тут же просияла. Взгляд чуть дернулся, а потом она облегченно выдохнула всем телом. Да-да! Она наклонилась ко мне, так и светясь от удовольствия, а потом приставила губы к моему уху и прошептала. «Мы сделали самый лучший выбор. Давай его запишем. Мы точно станем лучшими». Люпин посмотрел на нас, закинул ноги на учительский стол. «Время вышло, дамы и господа. Давайте послушаем, что у вас получилось». Первые два мальчика подняли вверх свои записи. Они выбрали вождя. То, что хоть кто-то его выберет, было неизбежным. Доводы у них были, мягко говоря, достаточно банальными — Великий кормчий был визионером, поднялся из низов, нёс судьбы Китая на своей груди и всё такое. Я была уверена, что если Лилей всё-таки права, и у нас тут какое-то соревнование, им с нами не тягаться. Когда очередь дошла до нас, Лилей встала, застенчиво поклонилась учителю и одноклассникам. Она записала ответ по пунктам и начала его зачитывать. Значимость Лао-цзы заключается в том, что он основатель даосизма. Значимость даосизма заключается в том, что он возвращает нас в лоно природы, которой мы часто пренебрегаем. Значимость природы заключается в том, что мы в конечном счёте её творение. Аргументы её были столь же опрятными, как и её внешность, и произвели на меня сильное впечатление. Я раньше как-то особо не думала о даосизме, однако Лилей выстроила наши аргументы чётко, логично. Я подумала, что, может, победа и будет за нами. Дальше была очередь Дзыня и его напарника. Дзынь коротко устало вздохнул. Встал неохотно, без всякой почтительности. Поднял повыше свой листок бумаги. На нём было нарисовано шесть крестиков и ни единой буквы. Люпин слегка улыбнулся. «Я не понимаю. Объяснишь?» «Видите ли», — негромко начал Дзинь, «мы решили не брать конкретное имя, сделать нашего героя анонимным, поговорить обо всех, кто боролся и приносил жертвы, однако так и не получил признания. Иными словами, наш безымянный герой воплощает в себе весь китайский народ». Молодой учитель задумчиво посмотрел на дзиня, потом улыбнулся. «Отличная мысль! Очень интригующий подход!» Цзинь тревисто кивнул и снова сел на своё место. Я посмотрела на него с двойственным чувством. В его опрятном облике, в его общей гладкости было нечто высокомерное. Тем не менее, меня против воли прельщало его невозмутимое безразличие. Казалось, ему совершенно всё равно, кто и что о нём подумает. Мне же чужое мнение было очень важно особенно мнение учителей Лилей, которая сидела со мной рядом, с таким видом, будто ей на голову только что вылили ушат холодной воды, тоже явно хотела произвести хорошее впечатление. А вот Дзынь своей отрешённостью напоминал взрослого человека. Он перевёл взгляд на меня. Я попыталась тоже посмотреть ему в глаза, но скоро отвернулась, покраснела, рассердилась на саму себя заметила его мимолетную язвительную улыбку, скривилась. Внутри что-то сжалось, и я приняла решение больше на него не поглядывать и с ним не говорить, сколько бы нам не пришлось ходить на одни и те же занятия. В конце урока Люпин задал нам домашнее задание. Оно состояло в том, чтобы придумать, о ком ещё можно написать, но на сей раз с отрицательной, критической точки зрения. Это должен быть человек, который принёс другим не добро, а зло. Нужно собрать о нём факты и к следующей неделе подготовить небольшой доклад. Как только урок закончился, я сунула книгу в портфель и, коротко кивнув Лилей, она всё ещё выглядела обескураженной, двинулась к двери. Выйдя из здания школы, я почувствовала, что меня кто-то догоняет. Рука дотронулась до моего плеча. Я обернулась. Это был Дзинь. У меня ёкнуло сердце. Заговорила я, насколько могла, официально и холодно. «Да. Чем могу помочь?» Он слегка поморщился. Впервые за всё время в его невозмутимости появилась трещина, хотя и тоньше бумаги. Он пробормотал. «Я думал... Думал, может, ты зайдёшь ко мне, и мы вместе позанимаемся, сделаем домашнее задание. Странная эта штука». «Осознание, что ты обладаешь властью над другим человеком — штука удивительная и непредсказуемая». Для меня такое было редкостью. Но в его лице проступило что-то такое уязвимое, мальчишеское, что я сразу пожалела о своей холодности. «Можно», — согласилась я негромко. Он с облегчением кивнул, и я поняла, какое ему пришлось сделать усилие, чтобы заговорить со мной. «Нас объединяло прошлое, но на тот момент мы были, по сути, чужими людьми. Мне всегда тяжело давались разговоры с незнакомыми, но до того я как-то не задумывалась о том, что не только у меня есть такая проблема». Дзинь протянул мне клочок бумаги, где был записан адрес. «Во вторник вечером?» — предложил он. Я кивнула ещё раз.